Глава двадцатая. Гран. «Говорите, вам пока некуда девать фанатиков?» спрашиваю у первой ипостаси. «Давай мне». Очередной дар убитого ускользающего матана может оказаться очень ценным. Ученый-изобретатель, причем без всяких принципов кого-либо любия, сотворил доселе невиданную во Вселенной вещицу — магическое ружье для уничтожения высших сущностей. Это доставшаяся мне из пространственного кармана старца полая трубка, похожая на духовой инструмент с шаром посередине и две черных семилучевых звездочки, что вызывали страх у всех, кто брал их в руки. Знания вдруг и неожиданно всплыли в мозгу из крови самого матана что я по тогдашней привычке опробовал после его обезглавливания. Соответственно две черных звездочки боеприпасы которые необходимо снарядить душой ружье устроено хитрым способом стреляет тандемом душа из первой звезды вскрывает защитную сферу сущности вторая летящая следом поражает цель правда полученной в полученный вундер есть две небольшие проблемки Первая — оно не испытано так как есть вторая проблемка Для снаряжения звезд требуется добровольная отдача души. А найти даже одного такого идиота Маттон не сумел. Как раз в поисках доноров Маттон колесил по вселенной, пока не нарвался на меня. Однако у нас есть фанатики, готовые пожертвовать собой ради богоугодного дела. И именно исходя из назначения жертвенности, проистекал тот подспудный страх всех прикасавшихся к черным звездам. Душа далеко не дура. Окончательно разоплощаться желанием не горит. Первый этап спецоперации «Зарядка оружия» прошел успешно. Тела двух доноров души после процедуры напоминают мумии, как будто вместе с незримой частью человека в звезды сосало всю влагу. Рукой в толстых кожных перчатках складываю готовые боеприпасы в подготовленную шкатулку с точно подогнанными под их размеры вырезами. Заранее заряжать ружье не стали. Вдруг возможен самопроизвольный выстрел? Приступаем ко второму этапу — войсковым испытаниям. Целью выбран архидьявол в Исаакевском соборе Питера, что активно косит под Иисуса, понимаешь, Христа. Достаточно сильный, чтобы можно было понять, что ружье — не бесполезный шлак, и обитает в окружении других существ. Сразу увидим реакцию соседей и последствия вызванного возмущения в астрале после его вероятного уничтожения. Ра и Марана — начали активно закручивать астральные потоки, аннигилируя в окружающем пространстве крохи божественной силы, чтобы эхо от убийства заглохло как можно быстрее. Сидящие в храмах города на Неве сущности находятся в явно ощущающемся страхе. Им крайне непонятны нелогичные действия моей первой ипостаси и его подруги с бесполезным выбросом энергии в пространство. Опять же, рукой в перчатке, Ощущение дискомфорта и страха от соприкосновения никуда не делось. Заряжаю ружо. Выдохнуть и вперед. Новый спутник Ра, бывший игрок-фанатик с прозвищем Маджахет, провоцирует архидьявола, имитируя попытку прорыва в храм. Здесь главное не перестараться, а не то тот запаникует и нажмет большую красную кнопку. Как и Блейд, захожу в храм с тыла. На другой стороне строения мечется козлороги в своей боевой форме. Стрелять опасаюсь, так как не знаю скорости полета пули. Есть очень большая вероятность промаха. Подходить ближе тоже опасаюсь, внутри его сакрального места, за свою шкурку, а заодно и суть. Сильно опасаюсь, тут даже Ра может не успеть помочь. Исправлять ситуацию отправляется физическая аватара Мораны, якобы провести переговоры с нервничающим архидьяволом. Козлорогий, наконец, встает на одном месте, крича Авимараны что-то в духе не подходи, взорву все к чертовой бабушке. Прицел, активация. В спину цели почти со скоростью молнии уходят два сгустка чего-то белого. Архидевал лишь успевает кратко взреветь и попытаться обернуться, чтобы посмотреть на своего обидчика, как мне думается. После чего тушка валится на камни. Насколько я понимаю, всплеска возмущения астрала от самого выстрела не было. Маттен изобрел винтовку с глушителем, а возмущение от смерти сущности вполне успешно затерялись на фоне астральной непогоды. Главный недостаток акции — уничтожение хоть и прошло незаметно даже для ближайшей округи, выгоды для Ра-Мораны в плане поглощения силы тоже не было, она бесследно аннигилировала. Так что для точечного заказного убийства ружье подходит, для Гринда точно нет. Также непонятен предел могущества существа, которого возможно убить из него. К примеру, устоят ли перед ним сами Ра с Мораной. Проверять, конечно, не рискнули. Ра. В целом спецоперация прошла успешно. Конечно, мы потеряли по капле силы, но приобрели храм с действующим алтарем. маранка как я смотрю, в небольшой прострации. Как же, оказывается, есть новый способ убийства всемогущих высших существ, да еще примененный мною метод возмущения астрала для сокрытия происходящего? Новое слово в науке и технике, так сказать. Исааки из Питера переносим в форт Восточный. У нас в тех краях большая дыра в покрытии божественной благодатью. В твердыне бывшего клана Дальневосточники стоит святилище, посвященное Свару. Храм всех богов успел захватить Бог, позже вошедший в наш пантеон. Так что нашего с Марой храма там нет, непорядок, вот и исправим. Также желательно было бы поставить здесь храм нашего бога морей, которому игроки, немного в шутку, сами дали прозвище «Водяной» – важный регион для мореходства. Тогда, под угрозой сильного неудовольствия, прошу богка из храма всех богов переехать в храм другого региона, одарив каплей силы в качестве компенсации неудобства. ХВБ с прилежащим телепортом забираем под себя, а Исааки втыкаем в порту неподалеку от причалов. Правда, совершив небольшой акт вандализма, в верхушку главного купола встраиваем будку маяка, так гораздо практичнее для крупного морского порта, и водяному прибыль. Потихоньку-полегоньку к нему начнут заходить моряки, которым помог свет маяка, или даже спас от кораблекрушения в темноте ночи. Так, Сгран, в темпе перезаряжай боеприпасы. Незамедлительно и резким наскоком надо решить все божественные вопросы в северной столице, чтобы больше не беспокоиться по данному вопросу. Из девяти бывших культовых сооружений города два наши с Мараной, третий уже перетащили на другой конец страны. Еще два у существ нашего понтона Их тоже сейчас телепортируем. Мечеть в Каир так как на всем этом африканском острове, сделанном из реальных территорий Египта и Эфиопии, у нашего пантеона нет ни одного представительства, а район-то довольно густонаселенный и развитый в сельскохозяйственном плане. Другого богка вместе с католической базиликой в Ларнаку на остров Кипр. В нашем мире он очень ценен своим стратегическим расположением. Вокруг него Греция, Европролив... Южно-Русь, проходы в северо- и южно-Тартарские моря и Индийский океан, сама Тартария, Аравия, а чуть далее индокит корея С юга Египет и остальные острова не до материки Африки, а на западе ранее неактивная Средиземье и Средиземно-океанские страны Европы. То есть находиться на оживленном перекрестке морских путей, где в будущем обязательно будет процветать торговля, стоит сразу прибрать к рукам лакомый кусочек да и для пиратства, удобный плацдарм. Процедура перезарядки звездочек заняла всего 15 минут. фанатиком в должной мере промыли серое вещество, чтобы оно стало практически бесцветным. Повторный заход в Северную Пальмиру, где астральная буря успокоилась не до конца. Но ее и подновить немного несложно, выгода возместит расход силы в никуда. но ну что, сидельцы? «Кто-то готов добровольно передать нам храм в обмен на свою никчемную жизнь?» Транслирую вопрос четырем сущностям, которые, скорее всего, уже успели сделать вылазку наружу из своих скорлупок и осознали, что трех храмов в округе внезапно не хватает. А тут еще от рядышком нарисовался со своим свечением ауры подзаряженного фанатика. Повод всерьез поломать голову. Но это все лишь ради отвлечения внимания. Никто из них мне нахер не нужен, лишь их храмы с алтарями. Гран без всяких рассусоливаний сразу отправляется к слабейшему из оставшихся архидьяволу, а может быть даже просто дьяволу, настолько ничтожен. Застрелить того. Потеря его капли силы нас не сильно расстроит. Блейд в это время успел провернуть фокус с отрезанием одного существа от алтаря. Экзорцисты выпихнули его к нам на расправу, вот и возместили потерянную здесь ранее силу. К храму одного из оставшихся направился Маджахет облегчить работу блейду С этим также прошло успешно. А последнего оставшегося Бохка блейд под моим управлением просто-напросто вышиб из храма ударом брошенного в спину Мьохера. Тот не ожидал подобного, стоя вплотную к границе своего сакрального места. но ну, а тут уж Марана тоже не оплошала. Хвать и ням-ням. Хороший денек. Пять храмов как с куста. И, как ни странно, нам с Мараной из них не достанется ни один. Исааки перенесли в форт Восточный и посвятили водяному. Ему также отойдут еще два храма. Протестантская церковь, которую переносим в устье Невы, к местному порту, снова встраивая в купол маяка. И Армянская церковь, которая также улетит в Ларнаку. И опять с маяком в куполе. примечание автора. Читатели, попробуйте найти хотя бы... 10 отличий между этими двумя храмами Питера, столь разных конфессий. Бывшую синагогу отдаем богине любви Ладе из нашего пантеона. У нее до сих пор был всего лишь один храм в Иртышске-Омске. Пусть будет хранительницей всего города. Майклав Нотвар. А буддийский датсан перемещается в местный Семереченск Тулу, нашему новому второму божественному кузнецу, принятому в пантеон в противовес Свару, которому я лично дал погоняло Коваль. «Я эту гниду свара, не нарушая данного ему слова, придушу в память о прошлом. Не будет у него последователей силы. Кузнецы станут славить коваля, посидит на голодном пайке тварь». Осталось придумать, куда деть спас на крови. После тотальной прополки божественного поля Питера Иисус тут нафиг не упал. Наш пантеон единственен на всей Руси. такс опять рокировка» припомнил, что киприоты довольно ярко выраженные православные, только, по-моему, не в стиле русской православной церкви, так что католическая базилика там не совсем уместна. Меняется на спас на крови с соответствующими перепривязками к алтарям, а бухку, отныне сидящему в спасе, поставим задачу мягко переводить православных в истинную веру. Католический храм на Сицилию в Сиракузы Подуем на головешке сицилийского темперамента и тайного желания независимости. Оторвем остров от Италии и Европантеона. Кстати, с помощью Кипра можно решить вопрос казаков. Крайне неспокойный народец. Как оказалось, их в нашем мире немного. Тысяч восемь. Во всяком случае, тех, кто открыто примкнул к сообществу. Так что с Ростовом и Краснодаром они однозначно в пролете. А вот в такую заморскую территорию вполне допустимо выделить, пусть поиграются в древние традиции, заодно приводя местных к повиновению. Вот когда за их поведение гонор на них ополчатся все вокруг, и земля начнет гореть под ногами и жопами, тогда и поговорим предметно, о какую службу они обяжутся нести за наше покровительство. Гран. иностранные легионы из турок на турецкой, естественно, бывшей земле, показал себя превосходно. Они там, внутри своего сообщества, договаривались обдурить тупых гяуров. Города при этом сдавались практически без боя, а число воинов в Инлеге росло не по дням, а по часам. Ну и ладушки. Так что, когда мы отправили их зачищать негласный район Курдистана и регион Закавказья, оттуда слышались только вопли и тона убиваемых игроков. Уцелевших до сих пор местных мы старались сохранить. Сладить с ними гораздо проще. В конце концов, они легкосмертные, а вот работать вместо них некому. С Инлегом темпы зачистки многократно возросли. За день вычищается свыше 20 городов. С такой скоростью закончим основную работу на всем южно-русском хребте дней за 15. Останется застроиться и подавить партизан. Созыв экстренного собрания Малого Царского Совета. Обсуждается неутешительная проблема. Игроки вдруг стремительно начали терять игровые навыки. Разбойники, за очень редким исключением, не могут уйти в стелс. Некоторые маги больше не магичат. Звери-друидов изредка перестают подчиняться и убегают, а они сами не всегда могут трансформироваться в звероформу. У демонологов, чернокнижников и некромантов самая тяжелая ситуация. Их петы при призыве почти поголовно нападают на хозяев. Приходится уничтожать, после чего они кончаются. Как по мне, к этому все и шло. Началось с исчезновения самых нелогичных умений, типа... Тройной стрелы из одной пущенной лучников, а точность и убойность выстрелов у абсолютного большинства лукарей стала около нулевой, из-за чего произошла массовая переориентация на арбалеты. Продолжилась рывком и криками воинов, броском к жертве разбойников, блинками монахов, в общем, необъяснимыми перемещениями игроков. Но прыжок магов пока действовал, может потому, что на него необходимо тратить манну, своего рода энергию этого мира. Кстати, с регенерацией этой энергии тоже не все просто. Она уменьшилась у всех магиков поголовно, кое-у-кого упав до 10% от бывшего. Занятная ситуация с паладинами. Процентов 85 из них превратились в обычных парней со щитами и мечами в золоченных доспехах. Примерно 10% отныне латники с возможностью самолечения. Еще около 4% сохранили возможность лечения и усиления соратников. И лишь один процент продолжал пользоваться практически всем функционалом, включая главные паладинские плюшки, божественную защиту, баблы и божественные удары, молоты откуда-то сверху. Как вы, наверное, уже поняли, это зависело от непрописанного параметра вера. Более того, бабл прорезался у игроков не паладинов, но регулярно сливающих на алтаре веру. Очевидно, предстоит некоторая перестройка армии. Откатываемся к тяжелой пехоте в шеренгах с пиками, легкой пехоте, арбалетчикам и кавалерии. Главное – выработать правильную, победную тактику применения и вымуштровать бойцов. Значение хороших магов, скорее всего, вырастет до заоблачных высот. От них будет зависеть как защита от вражеской масс-магии, так и своя огневая мощь. Будущее лучников туманно. Сможем ли растить хороших стрелков или лучше сразу переходить на арбалетчиков и пращников? И самое главное, не проспать возможное появление в нашем мире огнестрельного оружия. Касательно клана НН, положение лучше, чем в среднем по больнице. Лучники бывшим, неписи до альвов Традера не дотягивают, но не косоруки. Все маги магичат, друиды при своих зверях. Правда, потеряли возможность превращения в формы дерева и совы, сохранив медведя и тигр льва Даже у большинства чернокнижников петы все еще послушны воле хозяев. Жопа лишь с демонологами и невидимостью у разбойников магистров Два самых ярких исключения на фронте невидимости. Естественно, Елена Колючка со своим артефактным плащом и Триду, как понятно, чья дочь. Да среди последних нанятых нами храмовников-разбойников-магистров, которые в спецификации вор, а не убийство тоже, осталось десяток невидимок, по нынешним временам дикий чит. Хм, опросить демонологов из бывших неписей, не желают ли они стать вампирологами? Отберем у патриарха штук пятьдесят вампиров, проведя ритуал безусловного подчинения новому хозяину. Все равно уже принято решение об экстрадиции его племени с территории Руси а нам ручные вампы пригодятся в качестве собак-ищеек. Ра. Первое, пока небольшое, столкновение на божественном поле. Европантеон в раздражении по поводу наглого вторжения на их территорию. Это как раз после переноса храма в сицилийские сиракузы. Я не учел, что у них в Италии самое намоленное место отделения римской католической церкви в нашем мире – Получив гарантии своего главенства, словно опытная проститутка, согласилась лечь под новоявленных башков, признав их за отца, сына, святого духа и их свиту ангелов. Поэтому именно здесь влияние Европантеона самое широко общественное. И пока я занимался проблемами Большой Руси, они занимались Европой, пытаясь стать доминантой во Франции, Испании и Португалии, даже запустив руки в отчасти протестантскую Германию и англиканскую Британию. Сунулись они и курфину пытаясь соблазнить его перейти под их руку. Мы с Мараной этот их маневр заметили и даже не сразу вмешались, проверяя верность тролля. М ка Тот хоть и ответил отказом, но с таким посылом, что евробогам нечего предложить ему более лучше, чем мы. То есть, если что-то появится, то он может и поменять благодетелей. При нашем приближении посланники Европантеона в ужасе поспешили скрыться в своих сакральных местах. В тот момент мне было абсолютно наплевать на вероятность какой-то там войны с другим пантеоном. Я бы их развоплотил за милую душу, но не догнал. Тролль и два его советника, которые как раз и нашептали крамольные мысли королю Урфину, стали почетными гостями в подхрамовом Сизо Царьграда. Поручил их Маджахеду, Сталикому и мне блейду как многогранно существование древних. Стоило только намекнуть бывшему игроку-фанатику, что эти черви хотели... Придать его всемилостившего господина, как тот со всем старанием сделал из них отбивные котлеты, сочащиеся кровью. Мне в теле блейда даже пришлось оттаскивать его от сынов Ишака и свиньи. «Урфин первый, пойми, ты легко можешь стать Урфином последним». Я, блейд размеренно и неотвратимо доводил до тролля всю ошибочность его мнения о бессмертии и неуязвимости персонажа. «Смотри сюда». Я щелкнул пальцами привлекая внимание к его полному двойнику в исполнении Столикова. «Если потребуется, у нас есть кем тебя заменить. А потом просто подберем достойного кандидата на роль короля, не такого пендабола, как ты, и ты сам передашь ему власть. Правда, настоящий ты в это время весьма вероятно будешь на очередном сеансе массажа, и угомонять массажиста никто не станет. Ты ведь чувствуешь боль? Молчишь? Зря. Придется проверять». Боль он чувствует, проверено не раз, испытанными червями адского огня. «Урфин, душевно тебе советую исполнять договор сра. Право на ошибку ты, считай, использовал. Следующее, если оно будет, ее не будет. Ты понял? Опять молчишь? Слишком гордый? Заметь, я не просто так говорю слишком. Умерь гордость, держи данное слово. Для чего ты заключал соглашение сра? Чтобы тут же его предать?» «Ладно, не предать, пока не предать, но твои телодвижения говорят за тебя». «Мы тут подумали, что два твоих человечка, хотя один из игроков был орком, а другой — дренеем, останутся нашими гостями. Слишком неправильные советы они тебе дают». После этого из-под повязок, закрывающих рты присутствующих здесь же советников, послышалось рычание. «Переселите эту падаль подальше от короля». «Что касается тебя, надо подумать». Как ты сможешь дать Ра достаточно убедительной гарантии верности данного ранее слова? Если, конечно, желаешь продолжать быть Урфином первым. Желаешь? И не молчи, иначе терпение ра кончится Разделишь участь своих хитрожопых советников. «Хорошо, я все понял», — глухо произнес несломленный игрок. «Что понял хорошо. Теперь понять, что ты точно все понял». Доверия его слова маловато. Как сделать так, чтобы он добровольно проводил ту политику, что нужна нам, да еще без постоянного контроля? У Мараны есть готовые решения на такие случаи? Пусть отдаст в залог свою суть. У Мары решение есть, опробованное решение. Добровольное позволение сущности поставить на своей сути печать принадлежности. Почти как та, что поставил на меня сатана, когда я отрубился после контакта с его кровью. После данной процедуры... Любые трепыхания бесполезны. Субъект, в полной власти наложившего печать. Блять, именно это хотел бы провернуть со мной свар, пудря мозги и завлекая в сети. Благо, дружинник, личная метка. Следующим шагом как раз печать. Другое дело, что я бы не позволил это сделать. Хотя, если бы не смог справиться со снятием печати сатаны, пришлось бы выбирать меньшее зло. И самое главное, можно убить по желанию». Урфин попытался повыкаблучиваться, не хотел отдавать свою душу в залог, точнее, в безраздельное владение, но выбора-то у него не было. «Молодец», — приободрил Урфина после процедуры. «И не забывай, следующие ошибки лично для тебя уже не будет, никакое заступничество других богов не поможет». «Чтоб ты сдох», — рычит тролль. «Не раньше тебя», — смеюсь в ответ. Последней новостью на сегодня стало сообщение прилетевшего ангела Паши, что в Китае схлопнулся один из телепортов на ту землю. Началось. Может быть, поэтому стали пропадать игровые умения?